после слова. Эта книга родилась в момент неопределённости. В первые нелёгкие недели ковидного карантина в Великобритании в марте 2020 года мы с Ником Кейвом регулярно общались по телефону. Я знаю Ника более 30 лет. За это время наши пути пересекались лишь на короткое время, часто за кулисами его концертов или когда я брал у него интервью. Пандемия всё изменила. Время оказалось в наших руках, а мир сошёл с привычной колеи, и наши телефонные разговоры превратились в продолжительные беседы на самые разные темы, от эзотерических до повседневных. В частности, мне запомнились два разговора с родившие семинай этой книги. Первый касался религии, и той роли, которую играло сомнение в личном богословии Ника. Я давно хотел обсудить библиизмы и сакральные образы в его творчестве. Однако выяснилось, что религия не сводится для него лишь к источнику вдохновения для песен, а означает куда больше. Второй разговор, столь же удивительный для меня, коснулся острой тревоги, какую Ник испытывал всякий раз, когда начинал писать песни для нового альбома. Поначалу я думал, что на обе эти темы можно написать интересное эссе в книге о бунтующей природе его песен. Я подождал несколько недель, прежде чем осторожно обсудить с Ником идею книги, и к этому времени в своих замыслах стал склоняться в сторону серии длинных интервью, а не эссе. Обрацом для меня был журнал Paris Review, который под эгидой редактора-первопроходца Джорджа Принттона возвёл подробные литературные интервью в форму искусства, тщательно исследуя факторы, побуждающие к творчеству. Классические интервью Paris Review часто становились откровенно интимными и поучительными. Есть лишь несколько популярных авторов песен, чьё творчество могло выдержать такую проверку, и Ник Кейв, как я полагал, был одним из них. Я осторожно поделился с идейю с Ником, и он ответил, что подумает. Это, по моему опыту, никогда не было хорошим предзнаменованием. К моему удивлению, на следующий день он перезвонил и сказал, что он в деле. Его эталон оказался более современным. Длинный подкаст, и его единственным условием было, чтобы интервью отражали его текущие заботы. Они топтались снова и снова давно вытоптанную поляну. Итак, в среду утром в августе 2020 года мы начали записывать наш разговор, и этот ритуал продолжался с перерывами до следующего лета. Поначалу наши беседы были осторожными, но вскоре стали более открытыми и познавательными. Обычно они длились пару часов, иногда растягивались вдвое. В перерывах между ними я методично расшифровывал и редактировал записи. выделяя отрывки, которые, по моему мнению, нуждались в дальнейшей проработке или разъяснении. Хоть я и пытался удержать каждую беседу в тех или иных тематических рамках, часто она самопроизвольно раскручивалась по спирали, при этом некоторые темы пересекались и переплетались: творчество, сотрудничество, вера, сомнение, утрата, горе, переосмысление, традиция, неповиновение, выносливость, надежда и любовь перед лицом смерти и отчаяния. Придавая каждой главе некоторую тематическую стройность и тщательно редактируя стенограммы, я старался не повредить естественному течению разговора. Очевидно, что сын Ника Артур, погибший в 2015 году, присутствует здесь повсюду, иногда явно, но чаще неявно. После наблюдения за проектом Ника The Red Hand Files, мне вероятно не следовало удивляться его открытости в разговорах о сыне или чёткости ответов, но я был удивлён каждый раз. Не очень представляя сперва, куда могут привести наши беседы, я также не раз поражался их поворотам. И, конечно, я безмерно благодарен Нику за его время, доверие и невероятную приверженность тому, что начиналось как путешествие в неизведанное, робкий прыжок веры. Эта книга описывает драматическую творческую личную трансформацию перед лицом огромной личной катастрофы. Она также пронизана ощущением хрупкости жизни. Мать Ника, Дон Кихот И его бывшая партнёрша и близкая подруга, Анита Лейн, умерли, пока готовилась эта книга. То же случилось и с его другом, Хэлом Уильнером. После завершения книги ушли из жизни и Марк Ланиган, и Крис Бейли, вокалист австралийской панк-группы The Saints, упомянутые здесь. К сожалению, когда я уже начал писать Послесловие, из Мельбурна пришла весть о смерти старшего сына Ника Джэтро. Мы все Каждый из нас находимся под угрозой, говорит Ни Кейв. Поскольку в любой момент всё, что угодно, может обернуться катастрофой, отлично для каждого. Человеческая жизнь хрупка. Кто-то это понимает, а кто-то нет. Но рано или поздно дойдёт до каждого. Эти слова отдаются эхом снова и снова. Шон О'Хаган. Май 2022 года.